В начале 2015 года я заинтересовался вырабатывающими свой срок платформами. Некоторые защитники природы утверждали, что установка буровой платформы представляет собой загрязнение иного типа, чем сброс нефтепродуктов с сточных и балластных вод и происходит вдали от берега и при вольном толковании законов. Как правило, все это делается с одобрением правительства конкретной страны. Энергичные дебаты по поводу того, как избавиться от платформ, разгорелись в Малайзии, где более 600 морских нефтедобывающих установок и других сооружений подлежали скорому выводу из эксплуатации. Правительство заявило, что не хотело бы затапливать их, но реальные альтернативы представляет себе плохо. Среди идей, которые рассматривало правительство, было и предложение об устройстве на платформах, по крайней мере, на некоторых из них, отелей. Единственным примером осуществления такого плана, который мне удалось найти, был отель Sea Ventures, рекламирующий себя как центр для аквалангистов и ныряльщиков. Я решил посетить платформу, чтобы посмотреть, можно ли воспроизвести этот подход в другом месте. Честно сознаюсь, что я надеялся провести время в отеле на океане, даже если условия там будут далеки от роскоши, В любом случае, это был бы хороший отдых после плавания на кишащих крысами судах. Ближайшим участком суши к sea ventures является крошечный малайский остров Сипадан, славящийся как рай для любителей дайвинга. Однако известен он не только этим. В 2000 году исламские террористы похитили там 21 туриста и удерживали их на Филиппинах. Уже более 10 лет в этом регионе действуют вооруженные группировки – И прежде чем отправиться туда, я посоветовался с другом из Госдепартамента. Друг отговаривал меня от поездки, поскольку группа филиппинских мятежников недавно убила там одного малазийского полицейского и похитила другого. Я не послушал дружеского совета, надеясь добраться до места и вернуться достаточно тихо и незаметно, чтобы не попасть в неприятности. Как и многие другие промышленные предприятия, буровые установки стараются располагать в отдаленных местах, Там, где действует меньше правил или не так внимательно следят за их исполнением, а пошлины за бурение ниже. Отель «Си-Венчурс» расположен недалеко от побережья штата Сабах в малазийской части Борнео. Попасть туда оказалось не так уж просто. Сначала пришлось добраться до столицы Малайзии Куала-Лумпура. Оттуда винтовым самолетом в Тавау. Затем последовала часовая поездка в крошечный портовый город Симпорно. Завершающим этапом явилось двухчасовое плавание по Цельбесскому морю. Так что в подобных путешествиях в отель попадаешь отнюдь не сразу. Мое исследование беззаконного океана давно превратилось в непрерывное путешествие. Не раз я мог бы заподозрить у себя раннее слабоумие, потому что, проснувшись утром, далеко не сразу вспоминал, в какой стране нахожусь и почему сюда попал. Отправляясь на суда, где условия проживания были стесненными, а то и очень плохими, я делал трудный выбор насчет того, что уложить в единственный рюкзак. Дрон для фотосъемки или шерстяной свитер, сардины, жевательную резинку и сигареты, чтобы налаживать отношения с командой, или арахис, драже ММДемс и курагу для себя. К счастью, о воде заботиться не приходилось. Обычно моряки берут в рейс большой запас воды в бутылках, а на крупных судах имеются цистерны для питьевой воды или опреснители. За год такой работы в моем паспорте появились штампы почти двух дюжин стран, и свободные страницы закончились. Я заказал новый паспорт и дубликат. Один экземпляр оставался у меня, а другой лежал в очередном посольстве в ожидании визы для следующего отрезка моей поездки. Особые отношения у меня сложились со службой безопасности компании, выпустившей мою кредитную карту. Однажды, когда я находился в Сомали, они заблокировали мою карту виза из-за подозрительной активности, моей собственной. Это стоило мне немалых нервов, потому что мне позарез нужно было купить авиабилеты и пополнить счет скайпа, чтобы сделать телефонные звонки. По вашей карте отмечена активность на Мальдивах, в Сомали, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Мексике сказали мне, когда я в очередной раз позвонил в службу безопасности. «Вы можете объяснить, как такое возможно?» По дороге в Малайзию и на C Ventures я связался с несколькими инженерами из малайзийских университетов, изучающими варианты использования платформ, которые выработали свой ресурс. По их мнению, лучше всего устраивать на их базе рыбоводные садки, подвешивая их модули к надводной части платформы. «Для обеспечения энергии маломощного оборудования, например, освещения или приборов, подойдут солнечные батареи или витрики. Океанские течения смывали бы рыбьи-экскременты, которые накапливаются в береговых рыбоводческих хозяйствах и представляют серьезную опасность для здоровья людей», — объясняли они. Один из главных аргументов против переоборудования буровых платформ в отеле для аквалангистов, рыбоводческие хозяйства, солнечные электростанции и так далее состоит в том, что металл, из которого сделаны эти сооружения, порой не уступающие по площади футбольному полю, будет очень долго корродировать и значит оставаться источником загрязнения. «Нельзя превращать океаны в свалки», — говорит Ричард Чартер, старший научный сотрудник Океанского фонда занимающегося исследованием и защитой морей. Но из-за буровых установок для превращения их в основу для рифов, по его словам, ничуть не лучше. Обрушившиеся на дно огромные конструкции не способствуют развитию жизни в океане, а лишь привлекают рыбу, облегчая ее вылов. И хотя за последние десятилетия правила сброса отходов в море других отраслей промышленности все еще разрешают сбрасывать в море отходы горных выработок, сточные воды и старое оборудование, чего на суше им ни за что не позволили бы делать. Другой важный аргумент против затопления или переоборудования платформ состоит в том, что такая практика поощряет дальнейшее бурение, затапливая платформы или переделывая их в отели, компании и потребители, снижают свои накладные расходы, что подталкивает их на увеличение добычи ископаемого топлива. Перепрофилирование платформ также позволяет нефтяникам перекладывать ответственность и бремя долгосрочного обслуживания на общественность. Когда я вышел на лодке из Симпорны, буровая установка казалась бесформенным пятном на горизонте. Как и при плавании на Силенд с побережья Англии по мере продвижения моего водного такси пятно – медленно увеличивалась, с той разницей, что Sea Ventures располагался под тропическими небесами, откуда на меня изливался солнечный свет. Океан искрился и манил поплавать, в отличие от темных, мутных и непривлекательных вод Северного моря. Платформа смахивала на судно, подпертая сваями, а бывшая вертолетная площадка, выдающаяся вперед и подпертая косыми балками, выглядела точь в точь, как нос корабля. На платформе устроили обзорную и прогулочную палубы с купальней в тропическом стиле, окруженные гамаками, шезлонгами и пальмами в катках. Лодка подошла прямо под платформу к причалу, на котором были вывешены старые автомобильные покрышки. Я сошел с лодки и лебедки подняли причал до уровня нижней палубы. Там находилась с полдюжины китайских аквалангистов. Насколько захватывающим был вид с платформы, Настолько непритязательными были условия проживания. Номера для постояльцев были устроены в транспортных стальных контейнерах со шкафчиками, как в раздевалке спортзала. На одной палубе, где работяги некогда ворочили буровые головки, теперь помещался бар в форме полумесяца, где гости могли выпивать и слушать регги. Ни москитов, ни мух, ни песка, забивающего снаряжение, и не нужно таскать это снаряжение до и после погружения. Так Сьюзит Харрис, управляющая Sea Ventures, объяснила мне достоинство отеля. Номера в нем стоили 3050 малазийских рингитов, около 700 долларов за три ночи. За обедом служащие рассказали, что отдаленность Sea Ventures от суши создает серьезные проблемы. Приходится вести тотальную войну с непогодой и коррозией. Морская вода быстро разъедает металлический каркас платформы, его перекрашивают каждые несколько месяцев. Лифт, поднимающийся с уровня моря на платформу на высоту трех этажей, несколько недель не работал, его отремонтировали недавно, после того, как с материка доставили запасные части. Ночью после нескольких часов наилучшего за последние годы сна я проснулся в спартанской обстановке своей спальни и поднялся наверх, чтобы побродить по верхней палубе и полюбоваться звездами. Но вместо красот природы Я увидел полдюжины мужчин в черном военном обмундировании и с полуавтоматическими винтовками в руках. В первый миг я решил, что это те самые боевики, о которых говорил мой друг из Госдепа, и попытался затаиться под фальшбортом в темноте. Но оказалось, что это малазийский спецназ. Один из солдат сказал мне, что они охраняют платформу от возможного нападения повстанцев, похищающих туристов ради выкупа. Такой сюрреалистической сцены я не мог предвидеть. Болтовня о том осём с вооруженными до зубов солдатами в причудливом отеле для богатых туристов. Я спросил спецназовца, что он думает о переделке других платформ в отеле. Он рассмеялся и сказал, что охрана разбросанных по морю точек обойдется чересчур дорого, по его мнению, куда дешевле затопить их. Вернувшись из этой поездки в Малайзию, Я поделился с несколькими активистами защиты океана тем, что узнал о выведении из эксплуатации морских нефтяных платформ. Они сразу же напомнили, что нефтяные компании и правительства не единственные преступники, сваливающие отходы вдали от берега. Этим занимаются также исследователи и предприниматели, как правило, под маской науки. Я попросил предоставить примеры. Все они в один голос назвали мне предпринимателя и морского исследователя Раса Джорджа. В июле 2012 года Джордж, который прежде занимал видное положение в рыболовецкой отрасли, зафрахтовал судно, нагрузил на него более 100 тонн железосодержащей пыли и вывез этот груз в международные воды Тихого океана за несколько сот миль от берега Британской Колумбии. Там он вывалил отходы железной руды в море. Объявленная цель эксперимента состояла в том, чтобы помочь противостоять эффектам изменения климата и возродить традиционную ловлю лосося индейцами Хайда, коренными жителями архипелага Хайда-Гуаи, расположенного у северного побережья Британской Колумбии. За этот эксперимент Хайда заплатили Джорджу 2,5 миллиона долларов, поскольку работа производилась за пределами национальных вод. Джордж заявил, что не нуждается ни в одобрении научной общественности, ни в разрешении властей на то, что он назвал передовым научным исследованием, и действительно не запрашивал его. Зато нашлись люди, которые сочли его действия вопиющим загрязнением окружающей среды. По словам Джорджа, этот эксперимент воплощает творческий и инициативный подход к решению проблемы глобального потепления, и он с энтузиазмом будет его пропагандировать и распространять. Он уверяет, что железная руда, восполняя недостаток питательных веществ в океанской воде, будет стимулировать цветение планктона, а тот по мере размножения будет поглощать из воды углекислый газ, как земные растения поглощают его из атмосферы. Фитопланктон станет своего рода морским пастбищем, где будут питаться многие растительноядные виды обитателей океана которых, в свою очередь, будет поедать лосось, восстанавливая численность популяции. У плана имелся и финансовый аспект. Хайда надеялись, что благодаря накоплению углерода в фитопланктоне они смогут продавать компаниям лицензии на выброс углерода, добывая деньги для племени. В рамках принятых в ряде стран программ ограничения промышленных выбросов с помощью квот компании, загрязняющие выбросами окружающую среду, возмещает ущерб от эмиссии парниковых газов, покупая лицензии у проектов, осуществляющих связывание углерода или иным образом замедляющих глобальное потепление. Многие ученые не разделяют энтузиазм Джорджа по поводу этого эксперимента. Его называют ненаучным, безответственным и нарушающим международное соглашение, призванное защищать океаны. Среди критиков были и коллеги раса Джорджа, специалисты в области геоинженерии, осуществившие в недавнем прошлом менее масштабные и санкционированные властями эксперименты по железному оплодотворению, внесению в океан железной руды. У экспериментов, которые проводят Джордж и его более умеренные коллеги, общая научная база – железо-микроэлемент, необходимый для фотосинтеза растений. Оно очень плохо растворяется в морской воде, и как питательное вещество весьма способствует росту фитопланктона. Ученые не уделяли особого внимания вопросам плодородия океанов, но в 1980-х годах были опубликованы работы океанографа Джона Мартина, который утверждал, что дефицит железосодержащих питательных микроэлементов сдерживает рост фитопланктона и, следовательно, плодородности самых пустынных областей океана. Дальнейшие исследования показали, что уменьшение массы фитопланктона из-за нехватки железа усугубляет изменение климата. Мартин не сомневался, что мог бы легко стимулировать активный рост фитопланктона и сдержать глобальное потепление, задиристо заявляя «Дайте мне пол танкера железа, и я устрою новый ледниковый период». Однако многие ученые считали, что Джордж через чур спешит и слишком широко замахивается. Высказывались опасения, что масштабное удобрение океанов может породить мертвые зоны и ядовитое течение и привести к другим нежелательным последствиям. Поскольку метод Джорджа не был рассмотрен и одобрен широким научным сообществом, авторитетные научные журналы отказывались публиковать его статьи. Отсутствие освещения и обсуждения вытолкнуло теорию Джорджа из русла респектабельной науки на ее обочину – если не в сферу псевдонаучных мистификаций. Скептики также не верили в долгосрочные экологические последствия эксперимента Джорджа, утверждая, что после того, как лосось и другая рыба съедят фитопланктон, весь связанный им углерод вновь окажется в атмосфере и климат вернется к прежнему состоянию. Ни тогда, ни сейчас средств для того, чтобы воспрепятствовать экспериментам Джорджа и его единомышленников – практически не было. В основном Джордж действовал тайно, но порой получал под свои обещания разрешение местных органов управления, чья юрисдикция распространялась на места выброса веществ или на ближние к ним акватории. Международное соглашение, касающееся геоинженерии, содержали лишь рекомендации и не имели силы закона. Когда сведения об эксперименте стали достоянием общественности, правительства разных стран отреагировали весьма резко. Испания и Эквадор запретили судам, связанным с этим опытом, заходить в свои порты. Управление по охране окружающей среды предупредило Джорджа, что использование американского флага на судах, используемых в его экспериментах, будет рассматриваться как нарушение законов США. Министерство по вопросам окружающей среды Канады добилась выдачи ордеров на обыск офиса Джорджа в рамках все еще продолжающегося анализа его эксперимента. Негативное освещение в СМИ деятельности Джорджа, очевидно, испугало его спонсоров. В мае 2013 года компания Хайда Thalman Restoration Corporation, нанявшая Джорджа и одобрившая его планы, разорвала с ним отношения и уволила с поста директора. Однако Джордж поклялся продолжить работу, которая, по его утверждениям, уже дала богатый фактический материал. Через несколько месяцев после осуществленного им в 2012 году сброса руды спутники зарегистрировали цветение планктона на площади порядка 4000 квадратных миль. Штат Аляска в 2013 году сообщил о рекордном улове лосося, что Джордж приписывал своей работе. Вероятно, эксперименты Джорджа можно рассматривать как агрессивную, возможно, дон атаку на вырисовывающийся глобальный кризис. Над океанами нависла угроза катастрофических последствий глобального потепления, развивающегося прямо на наших глазах. Быть может, следует поощрять, а не пресекать подобные рискованные эксперименты. Оправдывает ли цель средства? Я столкнулся с трудностями, пытаясь узнать, достиг ли Джордж в своем эксперименте поставленных целей, так как его работа не следовала опробированным научным методом и не освещалась в прессе. Неясно также, кто мог бы возложить на Джорджа ответственность и существуют ли вообще такие инстанции или персоны, если бы его эксперимент привел к появлению мертвых зон или иным вредным последствиям. Бесспорно одно. Чем сильнее тревога за судьбу мирового океана в изменяющемся климате, в его водах за пределами юрисдикции большинства правительств будет проводиться все больше спорных технологических экспериментов. Компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, начали планировать размещение в международных водах ветроэлектростанций, преобразователей энергии морских волн и плавучих полей солнечных батарей. На кого ляжет работа по ликвидации этих высокотехнологичных установок? Если они не будут работать? Если их хозяева обанкротятся или когда устройства выработают свой срок, как нефтяные платформы в Малайзии? Кто будет решать, научные это эксперименты или незаконное загрязнение вод? Я предполагаю, что ответ звучит так. Никто. Если не правительство разных стран по отдельности – ни международное сообщество в целом не способно прекратить морское рабство или хотя бы заняться его тщательным расследованием, то крайне маловероятно, что им удастся найти универсальный эффективный подход к научным экспериментам в международных водах. Некоторые исследователи утверждают, что технические устройства, которые мы размещаем в океане для производства энергии, путем переработки ископаемого сырья или эксплуатации возобновляемых источников – по своей сути не являются сбросом. Лично я считаю, что если человечество помещает в океан что-то, вызывающее то или иное загрязнение, это вполне можно рассматривать как разновидность сброса отходов. Возможно, оправданного, если такое действие приносит большую пользу людям. Но в любом случае вещи нужно называть своими именами. Каким бы обширным, синим и глубоким ни был океан, но его все еще используют для захоронения старых автомобилей.